По возвращении принц рвало металл. «Дьявол, побери их каменные рожи!» Орал он в своем кабинете у Элеронского дворца на глазах не Ни ним. После встречи с Флани, Уэйн скинул себе себя дорожное платье, смыл пыль и по-быстрому разобрался с делами вельмож. Сколько раз твердила, «А все как об стенку горох!» Вставила девушка, со скучающим видом наблюдая за его терзаниями. «Какого черта! Где огонь в сердцах?» «Сейчас или никогда! Возьмите власть! Пора бы и самим повелевать судьбой!» «Зачем? Никто восстание не готовит! Вздор!» Игра не стоит свеч. Всех все устраивает. «Вздор!» «Проще оставить государь дела на тебе, а самим расслабиться и пожинать плоды!» «Вздор!» — отчаянно закричал парень, ним озвучил очевидный вопрос. «Тебе так нужно это восстание?» «И даром не упала! Вот бы мне маленький крохотный мятеж, который дал бы полное право поживиться состоянием зачинщиков и пополнить казно!» Идеальный план – самовоплощение эгоизма. Даже ее, знавшую принца с детства, ошеломила его гнилая натура. Однако мы убедились, что в королевстве нет врагов, как и слухов о заговоре. «А если найдутся недовольны, у них нет сил свергнуть тебя». Девушка была права, их делегацию тепло встречали, куда бы они ни шли. И у каждого феодала имелись свои мотивы поддерживать принца. Впрочем, большинство и так готово встать под его знамена по первому зову. <связывающие> Мы прошли сквозь морозы в Юге, и это все, что я получил взамен? Чёрта с два сдамся! У меня всегда припрятан туз в рукаве! План спровоцировать заговорщиков слабой охраны пошел прахом. Придется идти иным путем. Сдается мне, его настигнет та же судьба. Неправда! Уж я-то знаю, верю, надеюсь! Парень стихо сокрушенно опустил голову на стол. «Что ты я остал. «Я знала. Твоя интрига обречена на провал, но это не отменяет тяжести путешествия зимой. Хвала Господу, мы вернулись целыми». «Кому в голову взбрело отправиться зимой?» «Тебе?» «А, точно». Вяло протянул Уэйн. «Ладно. Хоть сегодня можно пойти спать пораньше». «Шутишь, что ли? Так, стоп. Дело дрянь. Почему я чувствую миротворение на рабочем месте?» «Кажется, я превращаюсь в трудоголика». «Не вижу ничего плохого». «Это ужасно!» — закричал он, резко поднявшись. «Такими темпами я стану сумасшедшим, помешанным на работе и буду искать ее даже, когда продам страну. С этого момента лень моя второе «я». Ясно. Что ясно? Что это еще за отношение такое? Как пить дать думаешь, что опять я взялся за старое? Доношу до вашего сведения? Сейчас я серьезен, как никогда. Вот увидишь, я ее непременно продам!» «Сметы и сроки уже известны?» Уэйн уронил голову обратно на стол. «Ты только представь, что тебе напишут в учебниках истории. О, да, меня запомнят как дьявольски красивого и гениального принца!» Насчет красивого я бы поспорила. Никогда не понимал, почему вы, госпожа Ним, стали со мной суровы!» «Это долг всякого слуги?» Определенно не всякого!» Тут же подметил Уэйн, как кто-то постучал в дверь. В кабинет заглянула Флания. «Можно войти?» «Конечно!» Прости, что заставил ждать. Принц менял выражение лица, точно заправский актер, и сейчас он выглядел как старший брат, подающий достойный пример младшей сестренке. На Ни нем кольнуло его взглядом ⁇ Некчемный позер ⁇ но тот отмахнулся. Как дела? Что делала? Что-нибудь случилось? Все как обычно, сидела на лекциях Клавдия, играла с Нанаки, ели пироги Холли, принялась в лане расписывать свою повседневность. Уэйн и Ниним внимательно слушали и время от времени переписывались на бумаге. Со слов девочки они поняли, что принцесса любима всеми в дворце. «Какая отрада слышать, что дома все хорошо!» Заключил парень, поглаживая сестру по волосам. Та довольно улыбнулась. «А как все прошло у тебя?» «Мы встретились со всеми, с кем планировали, и посмотрели состояние каждого феодала. Лучше, чем мы думали». «Другого я и не ожидала». Обрадовалась Флани, но тут же надулась. «Мог и пораньше вернуться». «Но-но, не будь такой букой. Мы старались закончить как можно быстрее». не Ни-Ним?» «Определённо. Однако путешествие зимой чревато долгой дорогой. Ускориться еще сильнее мы были не в силах». «Но что-то его сторона приняла», — обиделась девочка. «Уэйн, зачем тебе вообще разъезжать по вассалам? Пусть сами едут, ты же регент». «Именно поэтому я к ним и наведываюсь. Тем самым я оказываю высокую честь принимающей стране. «А ведь правда, наверное», — мысленно согласилась Флания. На самом деле парень думал выманить мятежников, но для сестры это навсегда останется под завесой тайны, иначе рассердится, что он не доверяет подданным. «Она так мила, когда злится!» — подумал Уэйн. Брат сестры кивнули друг другу, но, судя по взгляду, девчушка приняла ответ неохотно. Для нее вполне нормально, что либо к брату затмевает голос разума. Уэйн понимал это и улыбался. «Не бойся, поездка меня изрядно утомила, и я задержусь в дворце на какое-то время. Обещаю наверстать упущенное!» Глазки флании загорелись. Правда? Слава наследного принца! Но все уже поздно, маленьким девочкам пора спать. Девчушка тут же понурилась. Ну почему? Солнце еще не зашло! Никаких почемучек! Мне сказали, ты вчера не выспалась. Ван, как нас там клюешь! Наблюдательность брата обезоружила принцессу, да и сама она одним глазом уже сон смотрела. Я тоже пораньше сегодня лягу. Не Ни ним проводит тебя. Ну что ж, пойдемте, ваше высочество. «Ладно, но не забудь, ты обещал!» «Конечно, я никогда тебе не лгу!» Не найдя больше возражений, Флания по-прежнему дуюсь, вышла из кабинета в сопровождении Нинем. — заговорил Уэйн сам с собой, оставшись один. «Весна стучилась в окно, на юге о зиме уже забыли, а значит, на континент вновь возвращалась жизнь, в том числе и политическая. Вот бы ничего не случилось!» Пробубнил принц, надеясь на лучшее, И, конечно же, его чаянием не суждено было сбыться. Посол из Каварина! Стоило им разобраться с делами и вернуть работу в прежнее русло, как неожиданно объявился посол. Прибыл только что: у него письмо от короля. Добавила они ним, Уэйн задумчиво скрестил руки, коварин с прошлого года и их западный сосед. До тех пор снатри граничил Мардан. Так вышло, что Коварин вмешался в войну, захватил его столицу, Талитук и почти всю королевскую семью. В итоге Марден прекратил свое существование. Натра и Каварин заключили единственный договор — пакт о ненападении, отчего их отношения пребывали в подвешенном состоянии, а перспективы оставались туманны. На то есть причины. Первые занимались восстановлением рудника и сделкой с Империей, а вторые встретили сопротивление остатка марденских войск. Страны оказались в патовой ситуации. Господи, хоть бы не объявление войны. «Сам пойдешь или представителя отправишь?» Сам, не знаю, сколько полномочий этот посол, но можно будет хоть зацепки поискать. Как угодно. Я организую встречу. Так, слово после. И вот настало время переговоров. Поскольку Каварин придерживался западных традиций, на встрече не было ни одного фламийца, даже не ни ним. Уэйн в сопровождении стражи вошел в комнату. Его взору предстал худощавый человек, напоминавший старое согбенное дерево. Для меня честь встретиться с вами, ваше высочество. Образцов поприветствовал он принца густым, почти вязким голосом. «Я Галоньех, скромный слуга на службе Коваринского короля, и пришел говорить от имени его величества». Имя представителя не вызвало оины и капельки изумления, ведь не ним сообщила заранее. «И наша страна тепло приветствует вас», — кивнул юноша, внимательно рассматривая гости. «Но прежде чем мы перейдем к делу, позвольте задать один вопрос. Вы часом не служили ранее королю Мардана? «Или память меня подводит?» «Удивительно!» — улыбнулся Голонех, не выказывая и талики потрясения. «Слухи меркнут перед действительностью. Какой восторг!» «Да, ваше высочество всецело правы. Я и правда служил Мардну, но та страна пала, и мою заблудшую душу принял государь Каварина, его величество ардалас И вот вы теперь иностранный посол. Как говорится, света место пусто не бывает», — съязвил Уэйн. Вся по милости Его Величества короля. Посол благоговейно поклонился. Собственно, коли бы его задела шпилька, то мы бы сейчас не разговаривали. Рассудил принц, прощупывая характер человека напротив. Отбросив попытки спровоцировать посла, Уэйн перешел к сути. Полагаю, вы здесь какой-то важной миссией? Да, пожалуйста, взгляните. Голонех протянул письмо с королевской печатью на обороте, внутри которой обнаружилась государева подпись. Подлинности сомневаться не приходилось, прочтя принц не поверил своим глазам. «Это правда?» «Да», — подтвердил посол. Также Его Величество Ордалос велел передать, что он приглашает в столицу на празднество Духа ради укрепления отношений между королевствами. С момента прибытия посла прошло несколько дней. «Празднество Духа?» — протянула фланя, играя с пером. Девочка расстроилась, что братец снова куда-то уезжает, но любопытство не утратила. «Клавдий, вы же с Запада, да? Не расскажете что-нибудь о празднестве Духа?» «Почему бы и нет?» — согласился старец, мне в курс урока. «Ваше Высочество, вы же знаете обучение учении Леветии. Распространенная религия на Западе, кажется. Леветианство монотеистическая вера, зародившаяся несколько сотен лет тому назад, и особенно она преобладает в странах западной стороны Хребта. Вполне достаточно», — Удовлетворенно кивнул Клавдий и продолжил. Празднество Духа — левитянский праздник, который отмечают ранней весной. Основатель учения, получивший Божье благословение, освободил род людской от сомнов-демонов, в этот день люди благодарят его за великий подвиг. К слову, в Натре тоже есть левитианцы, и каждый год они празднуют это событие. Учитель чуть улыбнулся. Правда, люди больше радуются концу зимы, а отдать должны левитии — удел истинно верующих. «Получается, Уэйна пригласили на празднество, чтобы подружиться?» Старик покачал головой. «К сожалению, я лишь скромный учитель. Мне сложно ответить на ваш вопрос. Единственное, хочу заметить, что в этом году празднество Духа совпало с консисторием». «Консисторием?» – переспросила Флания. Патриарх, глава левитианства, его приближенные слуги и иерархи входят в святейший синод, из чинов которого он и избирается. Лавдин набросал на бумаге цепочку... «Патриарх, святейший сенот, священнослужители, верующие. Святейший сенот в полном составе и патриарх собираются раз в год на истории Девочка какое-то время переваривала новую информацию. «Это важная встреча. И очень даже...» — кивнул старец. «Учение Леветии, преобладающее верование на Западе. В городе соберутся верхушка церкви, правители и влиятельные люди. Это крупнейшее собрание по ту сторону хребта». И раз оно проходит в Каварине, король Ордалас входит в Святейший Синод. Каждый год место консистория поочередно менялось и проводилось в городах, где властвовал член Синода. В этом году честь принять столь высоких гостей выпала столице Каварина, что наложилось на празднество Духа. «Я видела письмо, но Лэй ничего не говорила в Вселенском Соборе. Так вот почему его пригласили», — вздохнула Флания. «И что же такого их король задумал?» Насколько могу судить, у него есть на то свои интересы, особенно учитывая, что его высочество, а вернее весь королевский род Натры, связан со Святейшим Синодом. О чем вы? Или и его апостолы заложили основу для патриаршества и Святейшего Синода. В него разрешено вступать лишь тем, в чьих жилах течет кровь Основателя или же Апостолов. Значит, наша семья, догадалась принцесса, основатель Натры, Салима. Происходят из древнего королевского рода Нареавинов, которые тянутся от одного из апостолов Леветии — Галиуса. Иными словами, его потомки, Уэйн Флания, имеют право претендовать на пост Иерарха в Святейшем Синоде. Девочка уставилась на свои руки. Она никогда раньше не задумывалась, что ее династия на самом деле не просто королевская. Однако, дабы стать Иерархом, нужно не только родство, но и богатство, власть, сила и еще целый ворох вещей. Празднество духа и Вселенский собор. Каварин явно пригласил Уэйна, вероятного члена синода, с тайными намерениями. Флоне даже представлялось какими, но они определенно тают в себе опасность. И как же он поступит? Это серьезный вопрос международной политики, и вмешаться Флане не вправе. В то же время ей бы хотелось, чтобы Уэйн оставался дома как можно дольше. В монаршем кабинете ее ненаглядный брат хватался за голову. «Ах, не хочу идти, но я должен, проклятие!» Так и знала, что рано или поздно это случится. Устала прокомментировала Ниним, облокотившись на плечо принца. «И здесь нет ничего подозрительного, даже наоборот, как раз вовремя. Весна, пора всего нового, так почему бы не пересмотреть отношения с соседом?» «А не по мою ли душу это приглашение?» «Не исключено, но так Каварин объявит натри войну». Они все еще не добили сопротивления Мардена, дробить армию для них крайне нежелательно. Разве не выгоднее заключить союз? «Твоя правда», — согласился Уэйн. «Дьявол, в любой другой год я бы подумал абсолютно так же!» Девушка кивнула. «Ну да, уж больно удачно совпало празднество Духа со Вселенским Собором. Это не совпадение, им нужно моё вступление в Святейший Синод, то есть хотят лишить нейтралитета». Учитывая достижение родословную, в будущем они так и поступят — А сейчас хотят оценить и, возможно, использовать как пешку. Разумеется, это всего лишь догадки, однако величайшие силы Запада приглашали принца одними формальностями не отделаться. Вот войду и наживу проблем на свою бедную головушку. Не сомневаюсь, кивнула не Ни ним, но жаль пускать шанс поправить отношения. Справедливо! Со вздохом протянул Уэйн. Эх, ну почему? проревел он. Да, наша экономика завязана на торговле. Но отношения с Западом вот уже сотни лет как заморожены. Наладить связи с каварином — это то, что нужно. Ценность натрия взлетит до небес». Основатель королевства верил, когда-нибудь этот бесплодный кусок земли станет оживленным местом, связывающим восток и запад. Страна и впрямь процветала, пока отношения с последними не испортились. В таком случае я расцениваю это как согласие. Сам король приглашал Уэйна. Раз он хочет наладить диалог, то иного выбора нет». На мгновение на лице парня отразилась гримаса боли, а после он кивнул. «Так уж и быть, нет смысла тыкать пальцем в небо, да и вряд ли им захотелось отправить меня к Создателю. Я смиренно и покорно принимаюсь ее приглашение». Мы только вернулись с рабочей поездки по стране. Из-за в поломе. «И почему я вечно пашу, как проклятый? Потому что ты наследный принц Натры», — они ним взглянув на него из-под тишка. «Я подготовлюсь к отъезду, ты же разберись со всем остальным». «С чем это?» «А, ответ на письмо!» «Оно тоже, но есть кое-что поважней». «Не напомнишь?» «Извиниться перед Фланей?» воин вообще Уэйн в не посмотрел в потолок, и что ему сказать сестре, если пообещал ей побыть дома подольше? Весть о смерти Свальдского императора ознаменовала начало эпохи, которую позже назовут эпохой Великих Войн Королей. Роковая встреча Уэйна с Марбалеста со Святейшим Синудом вергнет земли Запада в хаос... Судьба мастерицы уже сплела новый еще не узор.